Полковник Трэвис Как ни странно, в последние дни плавания вперед наравне с кораблем Ахила вырвалась принадлежащая Лаэртиду Пенелопа. При явном нежелании лезть на рожон, Одиссей желал оказаться в первых рядах атакующих. Зачем ему это надо? Крупный Аякс пытался не отставать, но его старая потрепанная в прошлом бою посудина не могла выдать той же скорости, потому он постоянно отставал. Теламонид бесновался. Орал на грибцов, периодически сам хватался за весло, но ничего не помогало. Агамемнон с Минилаем двигались, как и раньше, в центре флотилии, и в авангард абсолютно не рвались. И доминей тоже. Его привлекала добыча, а на побережье было нечего грабить. Диамет не просыхал в своей каюте. И не имея его распоряжений, грибцы не усердствовали. Война надвигалась так же неотвратимо, как на Титаник надвигался айсберг. Я примерял доспехи, тренировался в стрельбе из лука, примеривался к щиту и копью. Колюш мне довелось плыть на передовом корабле, драки избежать явно не удастся. Не моя война. Она закончилась за три лет до моего рождения. Трое пало. Агамим нам так и не создал свою империю. В результате все оказались в проигрыше. Я знаю, чем все кончится, но я всего лишь человек. И как любому человеку мне свойственно испытывать эмоции, там, в глубине, на эмоциональном уровне, я не хочу, чтобы трое пало. Без объяснения причин – не хочу. Мне нравится этот город. И мне не нравятся люди, которые создают империи. Потому что для создания империи есть только один путь – война. Гибнут тысячи, сотни тысяч людей. И на их могилах очередной Чингисхан, Александр Македонский Цезарь, Тамерлан, Наполеон и целая череда других амбициозных глупцов воздвигают свои державы. Проходит время, и все империи рушатся. Как правило, они ненадолго переживают своего создателя. Рим был захвачен варварами. Последователи Македонского не смогли удержать его завоеваний. Татар-монголов со временем вытеснили отовсюду и загнали обратно в степи. Англия потеряла все свои колонии. Советский Союз не вынес внутреннего давления и развалился на куски. «Империи не стоят того, чтобы за них умирать, да простят меня самодержцы всех времен и народов».